«Я ничего не знаю, все равно ничего не знаю», — упрямо бормотал Митя. «Не в этом дело», — пожал плечами Зотов. «Сейчас главное, чтобы ты сам себе ответил, куда поворачиваешь свою жизнь. И помни, это я тебе точно говорю, за тобой пойдет и Валерка, пойдет всюду, на честный, славный труд и на преступление, куда поведешь. Ты думаешь, он ничего не видит?» «Нет, брат, видит». И если покатиться за тобой, добра от него не жди ни себе, ни людям. Митя низко опустил голову, чтобы Зотов не видел, как задрожали вдруг его губы. Он не мог не чувствовать правоты услышанных слов. Сердце замирало у него в груди. Валерка ведь действительно пойдет за ним всюду. Он почувствовал, как снова гордость и стыд переплелись в его душе. «Я знаю, ты любил Зою», — продолжал Зотов. «Но чем она тебе отплатила? Об этом ты мечтал. И папаше ты теперь цену узнал?» «Я понимаю, нелегко себе выполнить его приказ, ограбить заводскую кассу, отнять деньги у своих же ребят». Митя дико посмотрел на Зотова. «Как? И это ему известно. И потому что все сказанное этим человеком было давно пережито Митей, потому что...» Все это были и его мысли, его сомнения и муки. Митя почувствовал, как шевелится у него в душе робкая надежда найти в этом большом, спокойном и сильном человеке ту опору, которой так не хватало ему в жизни. Что, если все на чистоту рассказать ему? Нет, это легко сейчас, когда Митя здесь, вдвоем с ним. А что будет потом, когда Митя уйдет, когда останется один, когда придется идти к папаше? уж папаша это сразу догадается и тогда холодок прошел по спине у мити и он невольно поежился это не ускользнуло от напряженного внимания зотова боишься сразу понял он папаша боишься и сжав тяжелый жилистый кулак он властно произнес с этим бандитом мы кончаем раз и навсегда можешь вычеркнуть его из своей жизни вычеркни заод одной из сафроны и купцевича квартиру которого ты недавно обнюхивал. Еще один точно рассчитанный удар пришелся в цель. Митя снова опешил. Он видел, что этот человек все знает. Зачем же его Митю привезли сюда? Неужели только для того, чтобы поговорить о нем самом, о его жизни, о Валерке? Азотов не давал теперь ему опомниться. И еще тебе скажу, с папашей заодно мы возьмем и Ивана Уткина. «Слыхал о таком?» Митя сидел оглушенный, полный смятения, не зная, что сказать, на что решиться. Воля его была парализована. Он не мог уже найти в себе силы сопротивляться, но не было в нем еще и решимости, той крупицы решимости, которая помогла бы ему сделать последний решающий шаг. Изотов это почувствовал. «Все», — сурово произнес он, — «вот все» что я хотел тебе сказать. Теперь слово за тобой. Какое еще слово? Не поднимая головы, я еле слышно спросил Митя. Нет у меня никаких слов. Отговорился. Врешь! Вдруг крикнул Зотов и грохнул кулаком по столу. От неожиданности Митя поднял голову и с уземлением посмотрел на него. Врешь! Спокойно и властно повторил Зотов. Ты просто стал трусом. Трусом! Решил идти на дно, и пальцем не хочешь пошевелить, чтобы выплыть. Зотов почувствовал, что не может больше говорить спокойно. Не выйдет. Ты у меня станешь человеком, и Валерку не дам тебе топить, искупая вину дуралей. И он нанес последний удар. Говори, кто с тобой на последнее дело идет? Не идет, а едет, растерянно поправил его Митя, не сводя с Зотова совершенно ошалевших глаз. — Это все равно. Иван Уткин? — Идет. — Да едет же, я вам говорю. Едет упрямо с тоской, — повторил Митя. — Он, Федька и я. А вот куда сам не знаю. — На чем едете? — На машине. — Когда? — Завтра. — Кто водитель? — Есть один такой, Чуркин, фамилия. — Чуркин? — Да. Так. Зотов внезапно улыбнулся, встал. Вышел из-за стола и, схватив за плечи в конец растерявшегося Митю, с силой встряхнул его и поставил перед собой. «Эх, парень, дурья твоя голова!»